Боялась, как бы голос не выдал ее тревоги. Канадец — человек въедливый, он непременно обратит на это внимание. Всю вторую половину дня Салиман таскал полуночника на руках, поднимал его в кузов, спускал на землю, уносил в сторонку пописать, осторожно усаживал поесть, одним словом, обращался с ним как с немощным старцем. «Это-то — говорил он полуночнику. «А вот почему ты мимо этих чертовых ступенек пролетел, непонятно!»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 Леву он неловко подцепил на вилку сосиску, потом три картофелины и побросал все это к себе в тарелку. «Овечья», — провозгласил Салеман, — «физический недостаток, приводящий к нетрудоспособности, временной или постоянной». «В багажнике моей машины», — не слушая его, — сказала Дамберг, «стоят два ящика вина. Принеси их». Салеман открыл бутылку и наполнил стаканы. Это было вино не из Сен-Виктора, поэтому наливать его имел право кто угодно.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 Комиссар открыл блокнот и заглянул в него. «Поль Элуэн, 63 года», и убрал блокнот в карман. «На сей раз у самого края раны эксперты нашли три волоска, и их переправили в Икунш, в Росни», — продолжал комиссар. «Я попросил их поторопиться». «А что такое Икунш?» — с любопытством спросил полуночник. «Институт криминалистики управления национальной жандармерии», — пояснил Адамберг.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 Салиман состроил недоверчивую гримасу. «Знаю, знаю, Соль, ты все еще веришь в трагическую случайность», — сказал Адамберг. «Да, это так», — важно ответил Салиман. «Тогда объясни мне, пожалуйста, почему этому старому коммерсанту, всю жизнь торговавшему косметикой, приспичило выйти прогуляться в 2 часа ночи? У тебя много знакомых совершающих мацион по ночам? Человек по природе своей не любит ночь. А теперь угадай».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 Дело было 25 лет назад в Соединенных Штатах. «Массар так далеко никогда не забирался», — заметил полуночник. «И все-таки эта история меня заинтересовала», — повторил Адамберг. Он пошарил левой рукой в кармане, достал две таблетки и проглотил их, запив вином. «Это для руки», — объяснил он. «Что, тянет?» — с сочувствием спросил полуночник. «Дергает». «Ты знаешь историю о человеке, который одолжил свою руку льву?» — спросил Салиман.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 «Чёрт тебя дери, Соль!» — вскричал полуночник. «Не слушай его!» — обернулся он к Адамбергу. «Рассказывай, что там было в Америке?» Давным-давно жили два брата — Поль и Симон Элуэны. Они работали вместе в маленькой косметической фирме, и Симон основал ее фириал в городе Остин, штат Техас. «Совершенно бессмысленная история!» — заявил Салиман. «Там Симон нажил себе кучу неприятностей», — продолжал Адамберг.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 Муж-американец, которого звали Джон Нил Падуэл, видимо, тоже любил неприятности и стал страшно ревновать свою жену. Он поймал, зверски пытал, а потом убил ее любовника. То есть Симона Элуана, подвел итог полуночник. Да, Падуэла судили. Брат убитого Поль, наш убитый. Давал свидетельские показания и утопил обвиняемого, так что тому же было не отвертеться. Он представил в суде письма своего брата, в которых тот описывал, как жестоко Падуэл обращается со своей женой. Итак, Джон Нил Паадуэл схлопотал 20 лет тюрьмы, отсидел из них 18. Если бы не показания в суде Поля Элуэна, он мог отделаться значительно меньшим сроком, сославшись на то, что совершил преступление в состоянии аффекта. «Какое отношение это имеет к Массару?» — сердито спросил Салиман. «Такой же, как и твоя история про льва», — отрезал Дамберг. «По моим подсчетам, Падуэл вышел из тюрьмы 7 лет назад. Если он кому-то и желал смерти, так в первую очередь Полю Элуэну». После вынесения приговора Ариан все бросила и вернулась во Францию вместе с Полем. Она стала его любовницей, и они прожили вместе около двух лет. Как видите, Поль нанес Падуэлу двойное оскорбление. Сначала упек в тюрьму, потом еще жену увел,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 «Да не ухожу я от него в сторону. Возможно, я к нему все ближе и ближе. Возможно, что Массар...» «Это вовсе не Массар». «Как-то ты все усложняешь, парень», — сомнением протянул полуночник. «По-моему, это уже перебор». Массар вернулся в Сен-Вектор несколько лет назад. Немного помолчав, продолжал Адамберг. 6 лет назад», — уточнил старик. «До этого 20 лет от него не было ни слуху, ни духу».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 «Чем вы докажете, что Массар — это Массар?» «Да Массар — это черт тебя дери!» — воскликнул полуночник. «Что ты выдумываешь?» «А ты-то сам его узнал, этого Массара?» — настаивала Дамберг. «Ты можешь поручиться, что это тот самый парень, который ушел из родной деревни 20 лет назад?» «Черт, конечно, это он, по крайней мере, я так думаю. Я помню Агюста еще мальчишкой. Немного неуклюжий, лицом неказистый, волосы черные такие, как воронье крыло».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 Исчез, улетел, испарился. — Почему испарился? — Потому что был похож на другого человека. — Ты считаешь, что Падуэл выдает себя за Массара? изумился Салиман. — Нет, — вздохнул Адамберг. — Падуэллу сейчас должно быть больше 60 лет. Масар гораздо моложе. Сколько ему может быть лет, как ты считаешь, полуночник? — Ему сорок года. Он родился той же ночью, что и малыш Люсьен. «Я не спрашиваю тебя о реальном возрасте, Массары. Я тебя спрашиваю, сколько лет можно дать человеку, который называет себя Массаром». «Ага, сколько лет», — озадаченно пробормотал полуночник, наморщив лоб. «Не больше 45, пяти, не меньше тридцати семи, но никак не 60. Тот я с тобой согласен», — произнес Адамберг. «Массар явно не Джон Падуэлл». «Тогда почему ты нам уже битый час о нем толкуешь?» — спросил Салиман.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 — Я говорил с Интерполом, — добавил Адамберг. — Попросил у них досье на Падуэла. Мне пришлют его завтра. — Да на кое оно тебе сдалось? — снова завелся Салиман. — Даже если техасец прикончил Эллуэна, зачем ему было трогать серно и дыки? а тем более мою мать? — Не знаю, — признался Адамберг. — Что-то не сходится. — Тогда почему ты -то уперся и не хочешь об этом забыть? — Не знаю. Салиман собрал посуду со стола, унес ящик, табуреты, голубой тазик. Потом подхватил полуночника под лопатки и под колени и отнёс его в кузов на кровать. А Дамберг провёл рукой по волосам Камилы. «Иди ко мне», — позвал он, немного помолчав. «Я боюсь за твою руку. Вдруг я сделаю тебе больно», — покачала головой Камилы. «Лучше спать порзань «Не лучше». «Ну так ведь совсем неплохо». «Да, неплохо, но и нехорошо». «А если я действительно сделаю тебе больно?» «Нет», — сказал Адамберг, тряхнув головой. «Ты никогда не делала мне больно».